2. Залзан Кавол не видел ничего экстраординарного в своем путешествии. Его плод прошел через пороги. Он и его братья отталкивались от них шестами. Ударялись, конечно, но несерьезно, и доплыли до бухты Несиморн, где и остановились, гадая, что задержало остальных членов группы. Скандару не приходило в голову, что остальные плоты могли сломаться, тем более, что по пути он не видел никаких обломков. «У вас были затруднения?» – спросил он в искреннем недоумении. «Пустячные», – коротко ответил Валентин. «И раз уж мы все собрались, хорошо бы эту ночь поспать в настоящем жилище». Они продолжали путешествие и доехали до великолепного слияния Стейча и Зимра. Вода была настолько широка, что Валентину не верилось. Неужели это всего лишь место встречи двух рек? В городе Несиморн они расстались с Лименами и сели на паром, который перевез их на другую сторону Немоя самого крупного города в Зимроле. В нем жило 30 миллионов. У Нимоэ река Зимр делала изгиб, резко поворачивая с востока на юго-восток. Как раз здесь и образовался мегаполис. Он тянулся на сотни миль по обеим сторонам реки и нескольких притоков, подавших в нее с севера. Валентин и его спутники сначала увидели южное предместье жилых районов, выходившие с юга в сельскохозяйственную территорию, которая тянулась до долины Стеча. Основная городская зона располагалась на северном берегу, и сначала виднелись только ярусы плосковерхих башен, спускавшихся к реке. Паромы ходили по всем направлениям, связывая бесконечное множество прибрежных городков. Пересечение реки заняло несколько часов, и уже начало смеркаться, когда стало видна, собственно, немое. Город произвел магическое впечатление. Его свет приветливо искрился на фоне заросших лесов зеленых холмов, и безупречной белизны зданий. Гигантские пальмы пирсов вонзались в реку, а в гавани тянулся поразительный шлейф больших и малых судов. Пидру, отказавшийся Валентину в первые дни его странствий и таким могучим, казался маленьким против этого города. Только скандары Кон и Делиамбер видели немою раньше. Гелиамбер рассказывал о чудесах города. Паутинной галереи, торговой аркаде в милю длиной, поднятой над землей почти на невидимых кабелях о парке сказочных зверей с редчайшей фауной Маджипура. Эти животные, почти исчезнувшие с развитием цивилизации, бродили здесь в почти родственной их родным местам среде, о хрустальном бульваре, сверкающей улице с вращающимися рефлекторами, о большом базаре, 15-мильных, похожих на лабиринт проходах, где размещалось неисчислимое количество крошечных лавок под длинными навесами из пронзительно желтой искрящейся ткани о музее миров, палате колдовства, о герцогском дворце, про который говорили, что его превосходит только замок лорда Валентина, и о многом другом, и Валентину казалось, что все это больше похоже на сказку, миф, чем на реальный город. Но они, наверное, ничего из этих чудес не увидят. Городской оркестр, из тысячи инструментов, плавающие рестораны, искусственные птицы с драгоценными камнями вместо глаз, и все прочие подождут до того дня если он когда-нибудь настанет, когда Валентин вернется в немою в одежде короналя. Когда паром стал приближаться к городу, Валентин созвал всех своих и сказал, «Пора нам установить личный курс каждого. Я намерен ехать в Пилиплок, а оттуда на остров. Я очень ценю наше давнее содружество и хотел бы сохранить его и дальше. Но не могу предложить вам ничего, кроме бесконечных путешествий и возможности преждевременной смерти. Моя надежда на успех слаба, И препятствия огромны. Хочет ли кто-нибудь пойти со мной? Хоть на другой конец света, воскликнул Шанамир. И я, одновременно сказали Слит и Виноркис. Неужели ты сомневался во мне? Спросила Карабелла. Валентин улыбнулся и посмотрел на Делиамбера. Тот сказал, на карту поставлена святость королевства. Как я могу не пойти за истинным короналем, куда бы он ни приказал? Для меня это тайно, сказал Лизамон. Я не понимаю, как могли короналя вытряхнуть из его же собственного тела. Но у меня нет другой работы, Валентин. Я пойду с тобой. Благодарю вас за все, сказал Валентин. И еще раз поблагодарю. В пиршественном зале Горного Замка. А скандары не будут тебе полезны, милор, спросил Залзанка волк. Валентин совсем не ожидал этого. Вы хотите идти? Наш фургон пропал. Наше братство разбило смерть. Мы лишились нашего жонглерского оборудования. На паломничество меня не тянет, но я и мои братья пойдем за тобой на остров и дальше, если ты пожелаешь иметь нас. Я желаю иметь вас всех, Залзан если есть при дворе должность королевского жонглера, обещаю ее тебе. Спасибо, милорд, серьезно ответил Скандар. Есть еще один доброволец, заметил Кон. Ты тоже? удивленно спросил Валентин. Суровый чужак ответил. «Мне мало дела до того, кто корональ на планете, где я сижу на мели. Но мне очень важно вести себя достойно. Только благодаря тебе я не умер в пьюрифайне. Я обязан тебе жизнью и буду помогать тебе, чем смогу». Валентин покачал головой. «Мы сделали для тебя только то, что любое цивилизованное существо должно сделать для другого. Никакого долга не существует». «Я смотрю на это иначе», — сказал Кон. «Кроме того, моя жизнь до сих пор была тривиальной и серой. «Я оставил свой родной Кайнамор без важных причин и приехал сюда. Здесь жил глупо и чуть не поплатился жизнью. Так почему бы мне не продолжать в том же духе? Я присоединюсь к твоему делу, буду считать его своим. И, может быть, со временем поверю в него. А если погибну, делая тебя короналем, это будет лишь уплата долга. Своей смертью я расплачусь со Вселенной за плохо проведенную жизнь. Ты принимаешь меня?» «От всего сердца», — сказал Валентин. Паром громко загудел и мягко подошел к причалу. Они остановились на ночь в самом дешевом портовом отеле, чистом, но голом, с добела вымытыми каменными стенами и общими ваннами. И скромно, но сытно пообедали в гостинице неподалеку. Валентин предложил объединить фонды и перепоручить их Залзану Каволу и Шанамиру, поскольку они лучше всех остальных знали цену деньгам и умели их расходовать. У самого Валентина осталось многое из того, что он имел в Пидруде а Залзан Кавол извлек из потайного кармана кучу десятиреаловых монет. Всего вместе взятого должно было хватить на дорогу до острова. Утром они сели на речное судно, такое же, как то, что везло их из Кентора в Вирф, и отправились в Пилеплок, большой порт в устье Зимра. Они проехали через весь Зимрол, но от восточного побережья их все еще отделяло несколько тысяч миль. Но по широкой груди Зимра судно шло быстро и безмятежно. Конечно, они то и дело останавливались в бесчисленных городах и городках, даже едва заметных деревушках, где, тем не менее, были свои пристани, набережные, пальмы, весело раскрашенные склады, базары и пассажиры с билетами, жаждущие подняться на борт и тут же начать торопить с отправкой корабля. Слит выстругал жонглерские дубинки из выпрошенных у команды кусочков дерева. Корабелла где-то разыскала мечи, Аскандары, пообедав, преспокойно зажали в ладонях пустые блюда и улизнули с ними, так что трупа постепенно обзаводилась оборудованием для работы, а на третий день они заработали несколько лишних крон, выступив на палубе. Залзан постепенно вернул себе прежнюю грубоватую самоуверенность, поскольку снова выступал, но все-таки оставался удивительно покладистым, и дух его ходил на цыпочках в ситуациях, которые раньше вызывали бы шторм ярости. Здесь была родная территория четырех скандаров. Они родились в пелеплоке и начали свою карьеру, обходя города громадной провинции, идущей как вверх по реке, так и вглубь страны, на тысячу миль от побережья. Им было приятно видеть знакомую местность, рыжеватые холмы, суетливые городишки с деревянными зданиями. И Залзан-Кавол начал рассказывать о своей прежней работе здесь, об успехах и неудачах. Последние тоже бывали, правда редко о споре с импрессарио, в результате которого он ушел искать счастье на другом конце земрола. Валентин подозревал, что тут было замешано насилие, может быть даже столкновение с законом, но выспрашивать не стал. Однажды ночью, подвыпив, скандары даже ударились в пение, впервые на памяти Валентина. Песня была мрачная и унылая, в минорном ключе. «Темно мое сердце, темен мой страх, туман в моих глазах, наполненных слезами». Смерть и горе, смерть и горе следуют за нами, куда бы мы ни пошли. Далеко те земли, где я привык бродить, далеко холмы и ручьи родные. Смерть и горе, смерть и горе следуют за нами, куда бы мы ни пошли. Моря драконов, земли страданий, я не вижу больше родного дома. Смерть и горе, смерть и горе следуют за нами, куда бы мы ни пошли. Песня была невероятно печальной, и огромные скандары выглядели так абсурдно, когда пели, покачиваясь, что Валентин и Карабелла сначала чуть не фыркнули, но уже при втором куплете Валентин почувствовал, что песня трогает его, потому что в ней были реальные эмоции. Ведь скандары в самом деле встретились со смертью и горем, и хотя они сейчас близко от родного дома, они провели большую часть жизни вдали от него. Возможно, подумал Валентин, скандарам вообще трудно и тяжело на Маджипуре, Таким грубо сколоченным лохматым созданием трудно двигаться в теплом воздухе среди более мелких, гладкокожих существ. Лето кончалось, и в восточном земброле начался сухой сезон, когда дули южные ветры, растительность засыпала до весенних дождей. Настроение, как говорил Залзан Кавол, понижалось, и нередко случались преступления из-за страсти. Валентину этот район показался менее интересным, чем джунгли средней части континента или субтропики Дальнего Запада, изобилующие красками. Но через несколько дней после более пристального наблюдения он решил, что эти места обладают некоторой суровой красотой, сдержанной и строгой, совсем не похожей на буйную пышность Запада. Но все равно он обрадовался, когда после многих дней на этой неизменной и вроде бы бесконечной реке Залзан-Кавол объявил, что уже видны окраины Пелеплока.